Глава 7. Комиссия. В подключичную вену ставят катетер, чтобы можно было ввести пациенту нужное лекарство в любой момент, не тратя времени на поиски места для укола. Во многих реанимационных отделениях подключичные катетеры ставят всем пациентам без исключения. Мало ли что может случиться. Женщине, лежавшей в отделении патологии беременности с диагнозом угрозы преждевременных родов, не повезло. Впервые попробовала заморский фрукт с ведьминским названием помело, которым ее угостила соседка по палате. И такая аллергия! До отека гортани, слава богу, дело не дошло, но лицо пациентки сильно отекло, и вдобавок она с ног до головы покрылась сыпью которая нестерпимо зудела. Гавриченков легко убедил главного врача в том, что такую тяжелую пациентку следует перевести в реанимацию хотя бы на сутки, а то и до тех пор, пока не станет ясно, что ее состояние стабилизировалось. Любой заведующий отделением должен уметь подстраховываться, в том числе и сплавляя острых пациентов в реанимацию. иначе долго в руководящем кресле не усидишь». Вознесенский, приглашенный в отделение патологии, осмотрел аллергичку в палате, а затем уже более подробно у себя в блоке реанимации. «Поставим под ключичку», — распорядился он по окончании осмотра. «Так спокойнее». Данилов, принимавший перевод, согласно кивнул. Нередко аллергия появляется как первое звено в цепи аналогичных реакций. Врачу спокойнее, если есть гарантированный доступ в вену. Да и пациентке удобнее, когда капельницы входят в подключичный катетер. Рука не, не имеет. Данилов вымыл руки, надел перчатки, попросил пациентку повернуть голову влево и не шевелиться, и начал ставить катетер. Сначала он взял шприц с тонкой иглой и обезболил место пункции лидокаином. Выждал пять минут, не выдаст ли пациентка очередную аллергическую реакцию, после чего взял поданный постовой медсестрой пустой 10 шприц со специальной пункционной иглой. Игла не успела еще проткнуть кожу, как пациентка попыталась взглянуть на Данилова. «Не шевелитесь!» сполошилась медсестра, стоявшая по другую сторону кровати. — Люба, придержи ее, — скомандовал Данилов, отдергивая руку со шприцем. — Извините, доктор, — вздохнула женщина, расслабляясь. — Будете пунктировать с моей стороны? — спросила медсестра. — Почему? — Данилов подумал, что ослышался. — Илья Иосифович всегда так поступает. Раз что-то помешало, лучше переделать на другом месте. Чужие суеверия иногда раздражали Данилова. Своих собственных он немного стеснялся, но избавляться от них не спешил. — А если пациент дернется в процессе интубирования, Илья Иосифович переставляет трубку в прямую кишку? — спросил Данилов таким тоном, что медсестра не засмеялась, но и не возразила. — Продолжим. — Будете лежать смирно? — Да, да, — заверила пациентка. Доктор отклонил шприц с иглой так, чтобы игла входила в тело не перпендикулярно, а под углом, и направил ее подключиться и к грудине. Где-то здесь должна была проходить нужная ему вена. Данилов мог бы выполнить эту манипуляцию с закрытыми глазами. Настолько хорошо он ее знал. Доктор медленно продвигал шприц, слегка потягивая его за поршень, чтобы поддерживать разрежение. Именно разрежение помогает обнаружить вену. Сигналом прохождения стенки сосуда служит поступление в шприц венозной крови. Обычно вена лежит не глубоко под кожей. Сантиметр, два, три. Через иглу в вену вводится проводник, похожий на тонкую леску, затем иглу извлекают и надевают на проводник катетер. Катетер продвигают вперед, слегка покручивая, затем удаляют проводник, а сам катетер затыкают пробкой и фиксируют на коже лейкопластырем. Так называемая магистраль готова, можно пользоваться. Данилов еще не довел иглу до вены, когда пациентка вдруг вздрогнула и рывком села в постели. Сделала она это с такой силой и такой скоростью, что ни Данилов, ни медсестра не успели ничего предпринять. Шприц остался в руке у Данилова, а игла в теле непослушной пациентки. Игла вместо вены попала в артерию и сейчас, словно пульверизатор, брызгала ярко-алой артериальной кровью. Женщина поворачивалась, орошая кровью стены Данилова и Любу. Кровать, пол, алое было везде. В первую секунду Данилов опешил, но очень быстро пришел в себя. Он резко выдернул иглу и попытался силой уложить пациентку на кровать. Ранение артерии требовало срочных мер. Пациентка обеими руками оттолкнула его, соскочила с кровати. поскользнулась на собственной крови и навзничь растянулась на полу, замерев на несколько секунд. Данилов и Люба успели схватить ее подруги. Прибежавшая на шум старшая сестра взяла пациентку за ноги и помогла вернуть ее на кровать. В этот момент дверь реанимационного блока открылась, впуская главную акушерку в сопровождении трех незнакомых Данилову женщин. Было нетрудно догадаться, что это и есть... Обещанная комиссия. Что тут происходит? Удивилась главная акушерка. Даже в родильном доме, где, казалось бы, ко всему привыкаешь, такое можно увидеть нечасто. Трое сотрудников, в разной степени перепачканные кровью, удерживают на кровати брыкающуюся женщину тоже всю в крови. И все декорации забрызганы алым. Через иглу вытекло не так уж и много, но эффект поражения был впечатляющий. — Работаем, Юлия Константиновна, — недружелюбно ответил Данилов. — Чем бы другим занимались, такого переполоха бы не устроили. Люба, фиксируй ее поскорее. Он навалился на пытающуюся освободиться женщину с таким расчетом, чтобы не надавить ей на довольно большой уже семимесячный живот. Люба сноровисто привязала руки пациентки к бортам кровати широким бинтом. «Давайте не будем мешать», — сказала одна из незнакомых Данилову женщин, и гости ушли, неслышно закрыв за собой дверь. Старшая сестра, убедившись, что пациентка успокоилась, заспешила к выходу. «Халат смените, Анна Сергеевна!» — крикнул ей Данилов. Старшая медсестра испачкалась меньше остальных, но с пятен на ней было. — Потом, потом! — отмахнулась Анна Сергеевна, явно торопясь догнать ушедших. Данилов скептически посмотрел на лежащую на кровати пациентку. Та, судя по ее взгляду, находилась в полном сознании. — Вы помните, как вас зовут и где вы находитесь? — Оксаной меня зовут, — вздохнула та. — А нахожусь я в роддоме. У меня под утро аллергия случилась. «Потому меня сюда и перевели». «Прекрасно, память в порядке», — одобрил Данилов. «А чего ради Оксана вы такой переполох устроили?» «Испугалась чего-то с дуру, честно скажу. Сама не знаю, что на меня нашло. Все такое чужое вокруг. Вдруг страшно мне стало». «Беременная, а ведете себя как каскадер», — упрекнула Люба. Если мы вас развяжем, не будете больше хулиганить? Не буду, пообещала Оксана. Ну смотрите, верю в последний раз. Люба достала из кармана халата ножницы и освободила пациентку от пут, а Данилов внимательно осмотрел рану. Из пункционного прокола на коже сочилась кровь. Припухлости вместе пункции не было, боли не было. Пациентка никак не реагировала, когда доктор прощупал кожу возле раны. Впрочем, возможно, это действовал лидокаин. Люба, тампоны и перекись, пожалуйста. Очистив кожу от потеков крови, Данила взял один сухой стерильный тампон, крепко прижал его пальцами к месту пункции и попросил Любу. Срочно четыре кубика этамзилата в вену. Этамзилат — надежное кровеостанавливающее средство, которое при внутривенном введении начинает действовать уже через пять минут. То, что надо. Ранение подключичной артерии при пункции считается тяжелым осложнением, но далеко не в каждом случае нужно вмешиваться сосудистым хирургом. Как правило, чтобы остановить кровотечение из поврежденной стенки артерии, достаточно консервативных мер. Пока Люба набирала в шприц физиологический раствор и этамзилат, Данилов огляделся по сторонам. Ему стало интересно, чем заняты остальные пациентки реанимации. Все было нормально, одна спала, а другая с любопытством наблюдала за происходящим. Встретив вопросительный взгляд доктора, она смутилась и отвернулась к стене. Владимир Санч. «Вы что, так и будете стоять и держать артерию?» «Давайте давящую повязку наложим», — предложила Люба, протирая место укола тампоном смоченным смоченным спиртом. «Не надо», — отказался Данилов. «С повязкой дольше провозимся, да и держать-то всего пять минут». «Ну, как знаете». Люба медленно-медленно ввела раствор в вену, Затем согнула руку пациентке, оставив вместе сгиба тампон и строго сказала «Десять минут руку не разгибать, и не забывайте, что вы обещали хорошо себя вести, а то доктор вам усыпляющий укол назначит. Люба!» «Да шучу я, Владимир Санч, уж и пошутить нельзя!» Когда Данилов перестал прижимать артерию, Люба наложила на место пункции сложенный в несколько слоев бинт и зафиксировала его лейкопластырем. Через четверть часа Данилов окончательно удостоверился в том, что кровотечение прекратилось. «Ну что, Оксана, будем ставить катетер с другой стороны?» спросил он у женщины. «Если нужно». «Фокусов больше не будет?» Или связать вас для надежности. Насчет связать Данилов, конечно же, пошутил, но пациентка приняла его слова за чистую монету. Нет, доктор, я не шелохнусь, пообещала она и в этот раз сдержала обещание. Как только катетер был благополучно установлен, Оксана повертела головой и радостно сообщила: Не болит и не колется. «Так вы боялись, что будет болеть и колодца? – спросил Данилов. «Конечно!» — подтвердила Оксана. «Я же видела, какая огромная была иголка!» «Под наркозом под ключичку ставить, конечно, глупо!» — подумал Данилов. «Но вот глаза завязывать не мешает!» В блоке реанимации появился заведующий. «Что тут у вас тряслось?» Негромко поинтересовался он, подойдя к Данилову. кровищета «Необъяснимые страхи при постановке катетера», — ответил Данилов. «А это сейчас ликвидируем. Я просто не хотел наводить порядок до того, как поставлю катетер с другой стороны. Вдруг еще напачкали бы». Назначили часов через пять никотиновую кислоту для активации фибринолиза и гепарин, по 50 единиц на килограмм в сутки для профилактики тромбоза», — велел заведующий. «Непременно», — пообещал Данилов, — «я и сам собирался». «Если сразу же после перфорации артерии следует вводить препараты, увеличивающие свертываемость крови для остановки кровотечения, то немного позже настает черед лекарств, снижающих эту самую свертываемость». чтобы в месте повреждения не образовался тромб. — Как давление? — спросил Вознесенский. — Сто тридцать на восемьдесят, — доложил Данилов. Он обернулся к Любе, сидевшей на посту, и сказал. — Можете наводить порядок. Я буду в ординаторской. — Да, — кивнул Илья Иосич, — пора бы и кофе выпить. — Не кофе, а кофею, — в шутку поправил его Данилов. «Ну да», — не стал спорить шеф, — «именно кофею, а заодно расскажу о комиссии». «Замучили?» «Меня нет», — улыбнулся заведующий. «Поняли, что с тобой, кровавым маньяком, убийцем и насильником, шутки плохи, и умотали прямиком в обсервацию, где выложились по полной программе. Сейчас выделываются в гинекологии». Пытают Борю, выясняя, когда он в последний раз заходил в свой процедурный кабинет. И сильно зверствуют. Данилов открыл дверь ординаторской. Не зверствуют, но все подмечают. Широко сеть раскинули. Помяни мое слово. Это последний сигнал для хозяйки. Со дня на день ее уйдут. А комиссия — это так, вроде погрозить пальцем. Возраст у Ксении пенсионный. Снять ее можно без проблем. Но там, — заведующий указал глазами на потолок, — привыкли перестраховываться. В ординаторской скучал доктор Клюквин, самый пожилой анестезиолог роддома. В сентябре ему стукнуло 60 лет. Бурная жизнь, полная радостей и разочарований, превратила Клюквина в молчаливого, довольно невозмутимого и весьма въедливого субъекта. Коллеги любили Клюквина. Он никогда не отказывался поменяться дежурствами, мог прикрыть чье-то отсутствие на рабочем месте, с готовностью давал правильные советы, причем только тогда, когда его об этом просили. Правда, ладили с Клюквиным только те, кто не вступал с ним в политические споры. Клюквин был убежденным коммунистом, причем самого радикального толка. «Будете с нами кофе, Анатолий Николаевич?» предложил Вознесенский, проходя к чайнику. «Давайте вашу чашку». Клюквин был единственным из анестезиологов, с которым Вознесенский всегда был на «вы». Ко всем остальным заведующий обращался то так, то эдак по настроению. «Спасибо, не хочется». Клюквин покачал седой головой и тут же поправил съехавшие к кончику носа очки. Большие, старые, с широкой роговой оправой, чиненные-перечиненные. «Надумайте, присоединяйтесь!» Данилов, чтобы не терять времени, пил кофе и заполнял истории родов. «Ты мне объяснительную по этому случаю написать не забудь», — предупредил Вознесенский. «Зачем?» — удивился Данилов. «Какой повод?» «На случай, если твоя красавица или ее родственники напишут жалобу», объяснил Вознесенский, «обстоятельно опиши, что она была полностью адекватна, что обезболивание ты провел, как в законе учили, и что никак не мог предугадать подобную реакцию, а я напишу докладную хозяйке». «И будут наши задницы надежно защищены». пробурчал Клюквин, беря в руки сложенную в четверо газету, лежавшую рядом с ним на подоконнике, и сотрясая ею. — Вот, прочтите, что пишут. В одной из пензенских больниц родственники больного с что удаленными двумя третями желудка пришли к нему в отделение, чтобы отпраздновать перевод из реанимации. Накормили бедолагу пельменями, налили водочки. «А теперь подали в суд на врачей, которые не предупредили их о том, что от такого застолья на третий день после операции можно отдать концы». «Ага!» «Бред!» — не поверил Вознесенский. «Это же повсюду на входе висит, что можно послеоперационным больным, а что нет. Да и врачи еще до операции предупреждают». «Кого до операции предупреждали?» «Тот благополучно помер!» — саркастически скривился Клюквин. «А родственники утверждают, что они ничего не знали. Может, они и читать не умеют, ведь демократия и всеобщая грамотность несовместимы». «Работаешь, как по минному полю ходишь», — Вознесенский обернулся к Данилову. «Ты напиши и в истории, и в объяснительной, что предупреждал эту дуру о том, чтобы лежала неподвижно». «Конечно, напишу», — улыбнулся Данилов, только сейчас заметив, что так и забыл переодеться. Кровь на халате успела высохнуть и стать бурой. «Владимир Александрович, сам того не желая, спас нас от комиссии», — сообщил Клюквину заведующий. «Они, как его во всей красе увидели, так замандражировали и ушли во свояси «Они же не под нас копать пришли». — пожал плечами Клюквин. — А под роддом в целом? Так какая им разница, где именно оценивать свежесть раствора хлорки для мытья сортиров? — Никакой! Комиссия интересовалась буквально всем, что только можно было истолковать как нарушение. Различные мелочи, собранные вместе, выглядели весьма внушительно, позволяя сделать далеко идущие выводы. Проверяющие не пренебрегали ничем. В корзине с чистыми бахилами, предназначенными для посетителей, оказалась пара грязных. Какой-то идиот на выходе перепутал корзины. Охранник был увлечен в выходе на перекур без смены обуви. У одной из акушерок в отделении обсервации из-под колпака выбилась прядь волос. В журнале контроля концентрации рабочих растворов, дезинфицирующих и стерилизирующих средств того же отделения, обнаружили подчищенную запись. Администрация неоднократно объясняла, что в случае ошибки при записи следует перечеркнуть неправильно написанное и поставить рядом подпись, а не подчищать и не замазывать. В отделении патологии беременных не смогли найти журнал учета проведения генеральных уборок. В детском отделении неправильно велась книга учета получения и расходования дезинфицирующих средств. В коммерческом отделении комиссия, вопреки традициям и ожиданиям, сунулась и туда. Чуть ли не в каждой палате, вопреки строжайшим запретам, хранили еду, в том числе и скоропортящиеся продукты. Родильницы ленились доходить до холодильников, стоящих возле поста. Медсестра из ЦСО... Централизованного стерилизационного отделения запуталась в методике определения скрытой крови в инструментах. Врач ультразвуковой диагностики растерялась и не смогла назвать средства, которым обрабатывалась кушетка для пациентов. Комиссия прицепилась даже к покрасневшим рукам доктора Юртаевой, заподозрив наличие неведомой кожной инфекции. «Юртаева?» будучи женщиной весьма сдержанной, объяснила, что вчера да и сегодня ей слишком часто приходилось производить предоперационную обработку рук. Вот кожа и отреагировала. Акт, по объему лишь слегка уступавший войне и миру, писался около полутора часов. От предложенного обеда комиссия на отрез отказалась, что было очень плохим знаком для главного врача. Впрочем, после ухода проверяющих Ксения Дмитриевна не выглядела раздраженной или подавленной. «Глядишь на вас, Ксения Дмитриевна, и душа радуется», — подольстилась к ней главная акушерка. «А что бы и не радоваться, Юлечка», — ответила главный врач. «Ну, пришли три дуры, ну, нарыли кучу нарушений, да все это такие мелочи, только зря воздух сотрясали, да время тратили». — А мне поначалу показалось, что вы все очень близко к сердцу принимаете. — Господи, ты как будто вчера родилась, — удивилась главный врач. — Надо же изобразить подавленность и огорчение. Проверяющие должны чувствовать, что им удалось взять тебя за жабры. Тогда они быстро отвалят. Ты вон акт перечитай. Да подумай, что из него можно выжать. Разве что Выговор. «Да и то под вопросом. Другое дело, если бы я метила на какое-нибудь повышение, тогда бы меня это расстроило. А так? Пошли лучше ко мне, перекусим тем, что я для комиссии припасла». В кабинете Ксения Дмитриевна кивнула на почетную грамоту за заслуги перед городским сообществом и в связи с двадцатилетием со дня открытия, висевшую на стене, и призналась. Когда-то я гордилась наградами и переживала по поводу каждого выговора, а теперь мне все как-то пополам. Старею, наверное. Она почти не кривила душой. Не успела Ксения Дмитриевна выставить на стол часть припасенных деликатесов, как в дверь постучали. «Кто там такой вежливый?» громко поинтересовалась главный врач. В кабинет заглянул Гавриченков. — Ксения Дмитриевна, я к вам по поводу жалобы. — Ты жалуешься или жалуются на тебя? — перебила Ксения Дмитриевна. — Жалуются мне, — скромно потупил глаза Гавриченков. — На кого? — На приемная, Ксения Дмитриевна. — Женщина поступает к нам по направлению женской консультации. Госпитализация плановая, заранее согласованная со мной, а из приемного ее направляют в обсервацию. «Значит, были на то причины, Алексей Емельянович?» «Просто так у нас в обсервацию не направляют». «Какие причины, Ксения Дмитриевна, я вас умоляю? Все притянуто за уши. Гиперемия слизистых ротоглотки?» «Да если так взять, Алексей Емельянович...» «Снова перебила главный врач, переходя на «вы». «Если у вас есть претензии, то потрудитесь высказать их на утренней конференции». По таким поводам бегать главному врачу незачем. У вас все? Нет, не все, ведь существовала договоренность. А что вы так волнуетесь? Ксения Дмитриевна подошла чуть ли не вплотную к Гавриченкому и внимательно посмотрела на него. Уж не ваша любимая поговорка баба с возу кобыли легче? Так и радуйтесь, что вам с ней не возиться. Или я ошибаюсь? Может, у вас там меркантильный интерес имеется? «Да что вы, Ксения Дмитриевна!» — затряс головой Гавриченков. «Никакого меркантильного интереса! Просто ведь...» «Тогда иди работать!» — махнула рукой Ксения Дмитриевна. «Без повода ее гвозди вдержать не станет. Получишь послезавтра свою клиентку в лучшем виде. А теперь иди с Богом. Дай мне пообедать спокойно».